Глава четырнадцатая. Пришла пора платить по векселям. Значит, фартовый. Граф недобро прищурился. Уж я-то знала, что-то его выражение лица не предвещает ничего хорошего. Он паскуда! Крокус совершил несколько энергичных затяжек. Мы остановились возле парадного входа банка «Монреаль». Но покидать уютный салон джипа пока еще никто не торопился. Именитые воры в законе Устинов и Монькин по-прежнему занимали передние сиденья автомобиля, а мы с Микешиным расположились позади. На протяжении всего пути от лесной избушки до банка Монреаль мы с Крокусом по просьбе графа излагали события последних двух часов. И Олег... И его столичный друг внимательно слушали повествование и ни разу не перебили нас ни одним вопросом. Пауза долго сохранялась и по завершении рассказа. «Я становлюсь кретином», – вынес себе диагноз граф. «И как мне сразу не пришло в голову, что это фартовый?» «Пора пускать тебя в расход, Олег», – серьезно заявил пастор. «Но мы все прекрасно знали, что Виталий Александрович таким неумелым способом претендовал на хорошую шутку. «Не спорю», – сказал граф и закурил сигарету. «Но так или иначе, сегодня я планирую исправить допущенную раннюю оплошность. Давайте заберем эти ценные записи дрозда». Он открыл было дверцу салона, но я осторожно опустила руку на плечо Устинова. «Пойдем только я и Крокус. Мы это уже проходили» ехидно заметил крупный московский политик шишек еще не набели черт возьми запальчиво воскликнул андрей мы же не знали граф что кто то пойдет вопреки решению схода знай мы заранее что за всем этим стоит фортовый я чувствовал братишка олег повернулся назад и его бездонные глаза наполнились вечной мерзлотой что ты чувствовал опасность «Тревогу! Элементарное беспокойство, если хотите!» Начал перечислять граф. Здесь я не могла с ним поспорить. В интуиции графу действительно не откажешь. Потому он и поднялся в свое время так высоко по криминальной лестнице. Я сама знала Олега Устинова уже не первый год, и каждый раз его прогнозы незамедлительно подтверждались на практике. Помнится, я даже как-то в шутейном разговоре Предложила ему сменить профессию и податься в экстрасенсы. Профессию он сменил, но вот направился совсем в другую сторону. Сначала подался в бизнес, а затем, как мне стало известно совсем недавно, графа потянула на политику. Хотя кто знает, может нашему правительству действительно все эти годы не хватало как раз того самого чутья. Я честно пыталась смотреть в будущее с оптимизмом и порой верила в возможное улучшение в кругах власть имущих. Отнюдь не всегда мной верила. «Граф, послушай!» Решилась я все-таки пойти на очередное противоречие. «Мы все находимся сейчас у парадного крыльца Монреаля. Даже если что-то пойдет не так, ты и пастор находитесь рядом. Я просто не вижу необходимости наносить визит управляющему такой большой компанией». «С этим...» Легко мог бы справиться и сам Крокус, но я не имею права оставлять клиента без присмотра ни на секунду. Ты сам меня нанял, граф, и приставил к нему в качестве телохранителя. Понимаешь, о чем я?» «Она права, граф». «Очень, кстати, поддержал меня Виталий Александрович». «Чего ты дергаешься, как школьник перед первым свиданием?» «Не люблю, когда опасности подвергаются близкие и дорогие мне люди» ответил Устинов, но уже без былого напора. Его последние слова вызвали в моей душе неподдельное умиление. Я всегда знала, что криминальный авторитет любил меня, но услышать такое откровенное признание из его уст в присутствии пастора никак не ожидала. Граф на самом деле переживал. Переживал не только за брата, но и за меня. «Олег!» Я наклонилась вперед. Граф повернул голову, и наши с ним лица оказались в непосредственной близости. Я почувствовала его дыхание и аромат дорогого одеколона. Мои губы нежно коснулись его щеки. Никакой страсти не было. Я просто чмокнула Густинова и тут же поспешила отстраниться. «Спасибо, Олег!» «За что? Он был здорово обескуражен». Это даже выглядело забавным. «За твои слова!» – улыбнулась я. «Но поверь, теперь уже все позади». «Ну надо же!» – громко присвистнул Пикешин, в то время как пастор лишь хмуро взирал на своего старого друга. «А для меня поцелуйчика не найдется, а, Женя?» «Для тебя у меня найдется кое-что другое, Крокус», – заявила я. «Что-то более серьезное?» да. Пара нецензурных выражений. Хочешь послушать? В следующий раз, угомонился Андрей. Так мы идем? Я молча вышла из салона и дождалась, пока клиент проделает то же самое. Однако прежде, чем направиться к Монреалю, я не удержалась и подошла к открытому боковому окну со стороны водителя. Слушай, граф, забыла тебя спросить, а как ты нашел нас в том лесу? Он покосился мне за спину, где уже в нетерпении топтался Бекешин и, криво усмехнувшись, понизил голос до шепота. «Мой брат думает, что он слишком умный и ловкий. Доверительно поведал мне Устинов. Но тебе-то я могу сказать честно, Женя. Если бы я не хотел, чтобы он стянул у меня ключи от джипа, он никогда бы не смог этого сделать». «Ты что, намеренно всучил нам брелок с мячиком?» «Вот именно!» Я легонько ткнула Устинова кулаком в плечо. «А что же тогда так долго не приезжали?» В голосе прозвучала откровенная претензия. Граф стушевался и даже виновато уронил голову на грудь. «Завести автомобиль без ключей оказалось не так-то просто», пожал плечами Олег. «Я же не угонщик!» У меня совсем другая квалификация. И потом, мы долго искали это заброшенное Богом место в лесу, кружили вокруг, а определить местонахождение избушки никак не получалось. Ты уж прости меня. Я подумаю над этим вопросом. Развернувшись на каблуках, я взяла Андрея под руку, и мы уверенно зашагали к распахнутым дверям Монреаля. На этот раз все действительно прошло без лишних приключений. Никто не нападал на нас крокусом и не пытался нахально лишить законного права на жизнь. Портовый наверняка в эту минуту был уверен, что все идет согласно намеченному им плану, и мы с клиентом находимся под бдительным наблюдением его верных боевиков. Управляющий, к великому счастью, располагался на боевом посту, И мы без труда добились у него ауидиенцы в рабочем кабинете. Долгой бюрократической волокиты также удалось избежать. Крокус смело предъявил собеседнику свой паспорт, и стройный, подтянутый мужчина в белом стильном костюме, ознакомившись с документом, уже через секунду миролюбиво покачал головой. Дескать, все в порядке. Все согласно установленной пять лет назад договоренности. Нам выдали заветный ключик. Ну, просто современный вариант истории про деревянную куклу. Даже грозный карабас-барабас в лице вора в законе фартового дожидался сейчас где-то поблизости своего звездного часа. Бекешин собственноручно открыл сейф и выдвинул на себя стальной прямоугольный ящичек. Я заглянула клиенту через плечо. На дне ящика оказался одинокий бумажный пакет перетянутой обычной бечевкой. И больше ничего. Перед нами и были сокровища покойного дрозда, вокруг которых еще пять лет назад завертелась вся эта кутерьма. Пакет же скромно дожидался, когда за ним придут законные владельцы. Не знаю уж, являлись мы с Андреем таковыми, но забрать бумаги нам точно стоило. Крокус на мгновение заколебался. Хочешь, чтобы я его взяла? Нет. Андрей мотнул головой. Я сам. Пальцы ухватили бумажный пакет. Остальной ящик вернулся в исходное положение. Бекешин закрыл сейф. Пойдем. Мы покинули здание банка и благополучно достигли внедорожника. Разместившись на заднем сиденье рядом с Андреем, я с облегчением перевела дух. Граф и пастор развернулись к нам одновременно. Ну, Олег нервно сглотнул. «Порядок!» – Крокус помахал в воздухе конвертом. «Записки ФСБшника у нас!» «Дай сюда!» Граф протянул руку, и Андрей послушно передал добытую реликвию своему единокровному брату. Устинов перерезал бечевку, стремительно разорвал внешнюю бумажную упаковку и ему на колени посыпались несколько исписанных от руки листов бумаги. Граф собрал их и, отключившись от реальных событий, углубился в чтение. «Да...» – протянул он уже через пару минут. «Это действительно настоящая бомба для Фартового. Неудивительно, что он так стремился завладеть пакетом». «Что там?» – полюбопытствовала я. Но Олег совершенно бестактно проигнорировал мой вопрос. Он уже развернулся лицом к Виталию Александровичу. «Созываем новый исходняк, пастор!» «И немедленно!» «А мы приглашены?» – не унималась я. «Естественно!» Граф завел мотор и порывисто сорвал джип с места. «И на этот раз без всякой маскировки!» Монькин уже извлек из нагрудного кармана рубашки мобильник, и его толстый палец неуклюже заплясал по кнопочной панели. Пастор еще не имел ни малейшего представления, что такого важного вычитал его друг в записках Дрозда. Но выражение депутатского лица нам всем давало понять, что дело запахло не шуточной стихией в стане московского синдиката. Алло, шейх. Виталий Александрович с трудом пристроил крошечную трубочку у себя возле уха. Это пастор. На этот раз московские авторитеты собрались в фешенебельном ресторане «Львиное сердце». К моменту прибытия нашей бравой четверки все остальные уже были в сборе. Помимо знакомых мне лиц, здесь была еще парочка вновь прибывших из столицы воров в законе. Но отсутствовал Анатолий Бурашников. На сей раз кушака не сочли нужным приглашать на высокое собрание, ибо теперь не рассматривалось ни одного вопроса, так или иначе связанного с его персоной. Зато, как и на прошлом сходе, по левую от шейха руку располагался фартовый. Он неспешно подтягивал минеральную воду из высокого бокала и с явным интересом поглядывал на расставленные по всему периметру столоявства. Заметив нас с крокусом в дверном проеме, Фартовый чуть не поперхнулся своей минералкой. Глаза его удивленно полезли из орбит, и я заметила, как в них метнулся животный страх. По расчетам авторитета, мы с Андреем в эту минуту должны были передавать бумаги в руки бультуриера, после чего наверняка нам грозило физическое устранение. Фартовый ожидал телефонного звонка от подручных и на сто процентов был уверен в благоприятном для него исходе дела. А тут вдруг такой непредвиденный казус. Граф скользнул по нему недобрым взглядом и сел на свое законное место рядом с шейхом. Справа от Устинова разместился пастор, а уже за ним я и Крокус. Шейх и сидящий на противоположной стороне стола авторитеты с неподдельным интересом уставились на наши персоны. «Могу я полюбопытствовать, кого ты привел, граф?» Вежливо обратился к народному избраннику шейх. «Конечно!» Граф неспешно прикурил сигарету, не глядя ни на кого конкретно. «Крокус мой брат, шейх. Вам ни разу в жизни не доводилось встречаться, но я полагаю, что ты о нем много наслышан, особенно в последнее время. Девушка рядом с ним – это Женя. Она – мой хороший друг». И, признаюсь честно, без ее помощи мы никогда не докопались бы до истины. «Да какой истины!» – зло прищурился Фартовый. «Всему свое время», – сухо парировал граф. «Я объясню своики Устинов поднялся из-за стола, хотя нам всем и так было хорошо видно его. «На прошлом сходе я просил у вас отсрочку на приговор к Рокусу ссылался на то, что в этом деле, где, как я говорил, был замешан агент под прикрытием дрозд, имеется изрядное количество темных пятен. Вы дали мне двое суток, чтобы разобраться в ситуации. Как видите, свояки, я управился чуть раньше отведенного мне срока. Мы с друзьями отыскали записи покойного дрозда. И то, что я узнал из них, ужасно. Граф выдержал внушительную паузу. Это настоящая катастрофа для воровского сообщества. Братва, я веду речь о крысе, и она среди нас. Ропот удивления, прокатившийся за накрытым столом, быстро и плавно перерос в гул недовольства. нечасто подобные заявления можно было услышать в высших эшелонах криминального мира. Каждый из присутствующих в ресторане понимал, что если граф бросается столь громким обвинением, значит у него должны иметься на этот счет веские доказательства. В противном случае за клевету на законника его самого ожидала суровая расправа. К тому же все прекрасно понимали, что и доказанное крысятничество, упомянутое Устиновым, также влечет за собой смерть виновного. Я не беспокоилась о графе. Я уже знала содержимое записей дрозда, и они лишь подтвердили мою собственную догадку, созревшую еще в лесной избушке. Шейх негромко откашлялся, и по этому его сигналу за столом вновь воцарилась гробовая тишина. «О чем ты говоришь, граф?» обратился смотрящий к своему соседу справа. «А ты выслушай меня внимательно, шейх!» Продолжил Олег. «Дрозд, будучи агентом под прикрытием, занимался выявлением оборотней в своих кругах, то есть был нацелен на борьбу с коррупцией. В ходе собственного расследования он выяснил еще кое-что. Дрозд установил личность вора в законе, который тесно сотрудничал с ментами. И это было не просто сотрудничество, братва. Вор шпилил на в прямом смысле этого слова, сдавая им своих корешей. «Черт возьми!» – не выдержал один из присутствующих, худощавый, нескладный мужчина лет сорока пяти в темно-зеленом костюме. Его левую щеку украшала парочка шрамов, которые, перекрещиваясь по центру, создавали некое подобие священного распятия. «И ты знаешь, кто это человек, граф?» «Знаю». Олег плотно сомкнул губы Он уже готов был произнести имя, обвиняемое им человека, но не успел. В беседу вклинился сам Фартовый. «Какое это имеет отношение к Рокусу, граф?» Жестко спросил он, надеясь отыскать хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Однако, будучи человеком неглупым, крупный криминальный авторитет понимал, что этого выхода просто не существует. Самое прямое, Устинов не удостоил собеседника взглядом и обращался преимущественно к шейху. Дрозда подставили под пули пять лет назад именно из-за того, что он узнал. Его просто заставили замолчать. А что касается моего брата, то он вследствие этих действий был подвергнут произволу. Дело Крокуса правое. Повысил граф голос. Он боролся за истину. Боролся с человеком, который не заслуживает даже того, чтобы сидеть с нами за одним столом. Граф резко перебил его смотрящий тоже поднялся на ноги. Довольно славоблудий. О ком ты говоришь? А ты еще не догадался, шейх? Криво усмехнулся в истинок. Я говорю о Фартовом, братва. Это ложь! Почти взвизгнул Фартовый. «Ты гонишь, граф!» Вместо ответа Олег молча выудил из кармана сложенные пополам бумаги дрозда и протянул их к шейху, при этом грустно покачав головой. Увы, это правда. Неподдельная скорбь отобразилась на бледном, вытянутом лице депутата Государственной Думы. Мне самому не непросто было поверить во все это, но доказательства неопровержимы. Ознакомься с записями, шейх. Дрозд подробно указал в них, когда и с кем встречался наш друг Фартовый, кого он сдал и что в результате выторговал за это для себя лично. Я мысленно снимаю шляпу своики перед теми, кто пал в жертвы продажности коронованного вора. Мне очень жаль. С этими словами... Граф опустился на стул и положил перед собой сцепленные в замок руки. Вслед за ним сел и шейх. Глаза смотрящего уже пожирали записи в переданных ему бумагах. Никто не спешил нарушать установившееся за столом молчание. Не произносил ни слова и фартовый. Но я видела, как на его лице сменялось словно вихрь целая гамма эмоций. Авторитет. Лихорадочно соображал, как ему выкрутиться из неприятного положения. Но реального выхода у него не было. Крокус свирепо буравил взглядом переносицу своего противника. Смотрящему по России понадобилось на изучение фактов не более трех минут. Он свернул листы трубочкой и швырнул их перед собой на стол. Бумаги дрозда плавно подкатились к фартовому, и ткнулись в подрагивающие кончики пальцев законника. Он отдернул руки так стремительно, будто дотронулся до раскаленных углей. Игра фортового была проиграна в вчистую. Я перевела взгляд на графа и заметила, как он раздвинул уголки губ кровожадной улыбки. Последнее решающее слово оставалось за шейхом. «Все верно», — вымолвил он наконец. Граф говорит правду, и если кто-то еще сомневается в этом, пусть сам прочтет написанное здесь. Фартовый, сучанная крыса. Я поражен, если честно. Тяжело вздохнул шейх. Прошу высказываться, братва. — А что тут высказываться? — скрыл недовольную гримасу московский авторитет, сидящий с дальнего края противоположной стороны стола. — Все и так ясно, шейх. Фартовый заслуживает самого сурового наказания согласно воровскому закону. То есть смерти, — подхватил его мысль пастор. Никто не высказался против этого предложения и смотрящий коротко кивнул. Таково решение схода Фартовый. Он повернул голову налево. А что скажешь ты сам? Обвиняемый приподнял голову, И его глаза, полные гнева, встретились с насмешливым взглядом Олега Устинова. Если бы глазами можно было убивать, граф скончался бы в то же мгновение. Однако Фортов избрал для этой цели другой, наиболее эффективный способ. Рука его молниеносно скользнула под стол и через секунду показалась на поверхности с зажатыми между пальцами острой зоновской финкой. Проносить на сход оружие было строго запрещено. И все воры в законе сдавали свои стволы охране на входе. Но спрятать в одежде такой незаметный, но смертельно опасный предмет, какой выставил на всеобщее обозрение Фартовый, было парой пустяков. Никто не успел среагировать на стремительное действие приговоренного к смерти. Даже я запоздало заметил, как острый тонкий клинок выскочил из пальцев Фартового и метнулся через стол в направлении графа. Финка, как жало, впилась между рёбер народного избранника. И сила удара отбросила Олега назад. Он схватился руками за рукоятку, лицо скривилось в болезненной гримасе. Вместе со стулом граф опрокинулся на спину и упал на пол. Точно такая же финка появилась в руке шейха. И он нанёс ей быстрый удар сверху вниз. Лезвие В кустарной заточке прошло сквозь ладонь фартового и намертво пригвоздило ее к столешнице. Продажный законник взвыл от боли, но уже в следующую секунду свободной рукой ухватил поллитровую бутылку водки и ударил ею о край стола. Затем слегка оттолкнулся от стула и образовавшейся розочкой лихо полоснул смотрящего по горлу. Фонтаном брызнула кровь. Я откатилась на стуле всего на пару шагов назад и ринулась на помощь криминальным авторитетам. Для этого мне понадобился всего лишь один трюк. Используя стол в качестве опоры для рук, я сделала колесо вперед и обе ноги, обутые в кроссовке, врезались портовому в грудь. Удар получился настолько сильным, что мне удалось освободить его пришпиленную руку. Клинок... Разорвав сухожилие и раздробив кости, проскочил до самого основания пальцев. Фартовый налетел на стену позади себя и медленно сполз на пол. Я была уже рядом и оседлала его сверху. Опасная розочка от разбитой бутылки все еще была в руке противника, и я поспешила выбить ее. Затем я коротко замахнулась и ударила фартового кулаком в верхнюю губу. Вернее, в участок лица между губой и носом. Очень уязвимое место, скажу я вам. Из носа фартового полилась кровь, а сам он, закатив глаза, отправился витать между небом и землей. Я поднялась на ноги. «Ты не убила его?» – обеспокоенно спросил пастор, запоздала подоспевший к месту событий. «Еще чего?» – буркнула я. «Стану я марать об него руки?» «Это ваши обязанности – разбираться с нарушившим воровской закон. Просто вырубила, чтобы он никого больше не прирезал». «Все правильно», – кивнул Виталий Александрович. «Мы сами ликвидируем его. Спасибо за помощь». «Не за что». Я обернулась назад, где возле поверженных фортом во двух жертв уже столпились присутствующие на сходе авторитеты. К руку стоял на коленях рядом с братом и держал в руках его голову. «Как там граф?» – поинтересовалась я у Монькина. «Пока трудно сказать», – нахмурился Виталий Александрович. «Женя, не пойми меня неправильно, но тебе лучше пока покинуть ресторан. Мы сами обо всем позаботимся. Просто сюда скоро пожалуют легавые и...» «Ладно, не напрягайся, пастор». Я похлопала его по массивному плечу. «У вас свой мир, а у меня свой. Все и так понятно. Будь здоров!» Я развернулась и, не оглядываясь, зашагала к выходу. Моя миссия была успешно завершена. Граф расплатился со мной еще перед приездом в львиное сердце. Единственное, чего мне не хотелось, так это, чтобы пострадал сам Устинов. Но будем надеяться, он оправится от нанесенного ранения. Я вышла на улицу, забрала у двухметрового верзила на входе свой револьвер и проверила наличие патронов в обойме. «Вы бы поднялись в большой зал, ребята!» – посоветовала я службе безопасности синдиката. «А то у них там резня началась на нервной почве! Как бы не поубивали друг друга!» Бравые ребята не сразу врубились в смысл произносимых мной слов. «Секунд десять еще, наверное!» Они глупо моргали глазами, пытаясь определить, шучу я или делаю заявление на полном серьезе. В итоге все же телохранители авторитетов склонились ко второму решению и всей толпой засеменили вверх по широкой лестнице. Я сунула в рот сигарету и закурила. Из-за хмурых туч пробились несмелые солнечные лучи, и я с удовольствием подставила им свое лицо. Зажмурилась. Тело ломило от усталости. Я больше всего на свете мечтала сейчас принять ванну, а затем завалиться спать. Часиков двадцать или около того стоило посвятить этому процессу. Я встала на перекрестке и призывно вскинула руку в надежде, что мне удастся быстро поймать такси. «Женя!» – раздался за спиной знакомый голос. Я обернулась. Прямо передо мной стоял Бекешин куда же ты ушла моя работа закончена крокус или ты уже привык везде ходить с нянькой он улыбнулся привык теперь отвыкай я выпустила дым через ноздри как там граф он выкарабкается заверил меня андрей мой брат очень сильный человек я знаю а вот с шейхом все гораздо сложнее крокус тоже засмолил сигарету он умер женя «Мне очень жаль», – сказала я вполне искренне. «А что они решили насчет тебя, Крокус?» «С этим полный порядок!» Левая рука Бекешина стремительно пробежалась по короткому ежику на голове. «Сход оправдал меня по всем статьям, что называется, и приговор отменили». «Это здорово!» Я протянула ему руку, и Андрей пожал ее. «Поздравляю! Чего же ты тогда хочешь от меня?» Просто хотел поблагодарить. И знаешь что? Он как-то нелепо затоптался на одном месте и потупил взор. Моя кисть все еще находилась в плену его пальцев. Я подумал, может, мы поужинаем вместе? За мой счет. Хочешь? Я рассмеялась. Не хочу. Откровенность за откровенность, Крокус, сказала я и выдержала паузу. Тобой я сыта по горло. И больше всего на свете хочу отдохнуть и выспаться. Веришь мне?» «Верю», – не обиделся он. «Все равно еще раз спасибо, Женя. Я теперь твой должник. И кто знает, может, очень скоро мне удастся вернуть этот долг». «Забудь», – с улыбкой ответила я, – «ты ничего мне не должен. Просто думай почаще головой. Это бесплатный совет». Рядом со мной притормозило такси, и я села в салон. Крокус наклонился к окошку. «Я вор!» – гордо заявил он. «За меня есть кому подумать!» Я ничего не ответила на это глупое мальчишеское высказывание. Каждый живет так, как ему нравится. Автомобиль плавно тронулся с места, а Андрей остался стоять на обочине. Я назвала водителю адрес, И он домчал меня до дома минут за десять. Однако за это время я чуть не уснула. Силы были на исходе. Надеюсь, сегодня никто не позвонит мне с предложением о работе. А если и позвонит, грубо пошлю куда подальше. Таково было мое твердое решение. Пару-тройку дней точно никакой работы. Могу же я когда-то и о себе, любимой подумать? Чем я хуже других? Ничем. А в чем-то, может, и лучше. Тетушка была дома и, как всегда, проводила время в глубоком уютном кресле перед включенным телевизором. Я разулась и прошла в гостиную. Села в кресле напротив и блаженно вытянула ноги. «Где отыскать силы доковылять до ванны?» Мила перевела на меня взгляд. «Так ты встречалась с депутатом Устиновым?» – полюбопытствовала она. «Не успела, тетя!» Олег Игнатьевич немного захворал и сейчас лежит в больнице. Ему не до меня. А что с ним такое? – обеспокоилась Мила. Открывать всю правду о ножевом ранении народного избранника я не стала. Зачем расстраивать тетушку? Гайморит! – брякнула я первое, что пришло мне в голову. А почему в больницу положили? Не унималась Мила. Оперировать будут? Я не слышала ее последних вопросов, я просто заснула, сидя в кресле, без сновидений.